Глава пятая. «Надо все упростить, различия между людьми уничтожить. А тех, кто противится этому, раздавить, да, никаких различий». Хамдук заявил это бичующим тоном, Аббас сибак заворчал. Он, видимо, не хотел вступать в спор с этим бешеным, но все же счел нужным что-то сказать свое оправдание – Точно эти слова относились к нему. «Ведь и я говорю то же самое», сказал он. «Ты лжешь. Ты обожаешь все устаревшее. Я не первого такого встречаю. Все вы одинаковые. «Тогда и ты не старайся выделиться», сказал Аббас. Хамдук как-то странно взглянул на него. «Того, кто захочет выделиться, надо уничтожить». У Абаса Сибага Вырвался жест раздражения, но он не стал отвечать. Ткачи усердно работали, не высказываясь ни за того, ни за другого. Некоторые приостанавливались на минуту, чтобы посмеяться над краснобаем, и снова принимались за работу. «Бог повелел нам так жить», — заявил вдруг Аббас. Хамдук с удивлением посмотрел на него. «Может быть и Бог, но мало вы. Выполняете из того, что он приказал». Абас Сибак снова притворился глухим. Ошеломленный Амар прислушивался, ему не верилось, что это говорит хамдук. «Зачем ты несешь эту галиматью?» — спросил Шуль. «Чтобы все ясно видели». «Ясно видели» — Шуль пожал плечами. Двое всегда сговорятся, чтобы остричь или сожрать третьего. «Все зло от их глупости», — добавил он. «Пойми же, наконец!» Хамдук молчал. Когда уходили с работы, Амар спросил его. «Почему ты так нервничал?» Хамдук сердито надул губы и не ответил. «Настоящая тюрьма. Пойдем отсюда», — сказал он наконец. Они вышли из подвала. Не сговариваясь, направились в одно из кафе на площади Бейлик. Сев за столик лицом к шумной пыльной улице, они молчали. Близился вечер. Удлиненные тени домов лежали поперек шоссе. Что-то гнетущее отягощало конец этого августовского дня. Скрестив руки на груди, хамдук жадно вглядывался во все происходящее на улице. «Иногда стыдишься самого себя», — сказал он необычным для него тоном. Амар слегка повернул голову. Хамдук продолжал. «Чего я не могу понять, так это... терпение. Пустяки выводят меня из себя, и я принимаюсь кричать». Его глаза горели возбуждением. Он вдруг рассмеялся. «Хочешь, я тебе кое-что скажу?» Иногда я чувствую, будто я один на свете, и ничего живого не существует, кроме меня. Тогда я становлюсь невыносимым. Я сам себе в тягость. Вероятно, это болезнь. Он покосился на собеседника. То ли выражение лица Амара его успокоило, то ли ему в тот вечер хотелось пооткровенничать, но он продолжал полувесело, полусерьезно. Во всяком случае, что-то у меня не ладится. Почему ты молчишь? Я думаю о том, что ты говоришь. В самом деле, Амар размышлял над словами Рыжего. Взор Хамдука с каким-то смутным беспокойством был устремлен на Амара. Я тебе не верю, — сказал он. Не веришь? Ты прав. Амар действительно не мог бы сказать, что он испытывал, слушая откровенные речи, Рыжего Хамдука. У него было ощущение, словно плотный туман окутывает его мысли. На улице силуэты прохожих темнели, постепенно превращаясь в движущиеся тени. Надвигалась ночь. Допив чай, Амара Хамдук встали и пошли по городу. Рыжий попросил Амара проводить его до дома. Тот согласился. «Хорошо, Хамдук». Допустим, ты убьешь одного, даже нескольких. Ну а потом? Что потом ты будешь делать? Нечего думать сейчас, что случится потом. Как ты этого не понимаешь? Потом, и будем думать об этом, сначала надо действовать. Губы у Рыжего надулись, ноздри расширились. Горячо звучал его приглушенный голос. Мы должны быть страшными, страшными не только своим видом, но и характером. Неважно, будем мы побежденными или победителями, лишь бы мы были страшны. Лицо его сильно побледнело, но он продолжал спокойнее. Хватит жить, как жили. Амар не мог оторвать глаз от товарища, не мог подавить своего волнения. Он взял руку ткача и пожал ее. Ты, ты тоже, человек мечты. Хамдук был так возбужден, что не разобрал его слов. Амар быстро ушел от него. Из темноты до него донесся голос рыжего, высокомерный и в то же время странно насмешливый. Оправдано только действие. Улицы пустели, и в сердце Амара, как и на этих улицах, стало больше места для тревоги. И тут он понял, что его личная свобода принадлежит только ему, и он волен пользоваться ею, как ему заблагорассудится».